Глава вторая. Эвелин Киньяр. Я добежала до своей комнаты, борясь с желанием смыться отсюда как можно скорее. Вот ещё не хватало в госпитале валяться. Ведь эти кровопейцы, дай им волю, всю душу из меня вытрясут и не выпустят оттуда просто так. Они уже один раз сказали, что не понимают причин моего состояния. А значит, будут исследовать, изучать и издеваться всеми доступными средствами. «Вот какого иглохвостого дотердада? Я же контролирую себя!» «Так почему Виктор продолжает настаивать?» Вошла в комнату и увидела Эшли, тихо о чем-то беседующую с Сабриной. «Эш!» — радостно воскликнула я и бросилась, чтобы обнять ее. «Не верю своим глазам! Я так рада вас видеть, девчонки!» На эмоциях обняла обеих, а девушки звонко рассмеялись. Рада, но явно к нам не торопилась, подметила Сабу шутливо над увгубки. Что, закончился медовый месяц? Или надоело сидеть на новом месте? Вот на выходных заберем вас обоих в гости и после поговорим, посмотрим, как вам захочется оттуда уходить. Ответила со вздохом. Я готова куда угодно пойти, только не замуж. Рассмеялась Эшли. Кстати, когда у вас с Виктором свадьба? — поинтересовалась Сабрина, прищурившись, словно кошка. «Эм, скоро», — попыталась ответить предельно обтекаемо. «А я уже платье подобрала под это мероприятие», — радостно заявила Эш. «Мы хотели просто... просто...» — попыталась объяснить, но начала заикаться под двумя хмурыми взглядами. «Просто зажмотить свадьбу». констатировала Эшли и поджала губки, словно я нанесла ей смертельную обиду. «Ладно, мы еще заставим тебя пожалеть о вашем решении, а пока лучше расскажи, как поживает твоя магия?» Сменила тему чуткая Сабрина. «Плохо», — вздохнула я и плюхнулась на кровать. «Виктор вообще хочет меня на опыт издать». «Эвелин, если он это серьезно, то значит действительно есть основания опасаться за твою жизнь». Ты знаешь, что бывает с магами, которые не в состоянии контролировать свою силу? Эш мгновенно посерьезнела, уселась напротив и хмуро заглянула мне в глаза. Не знаю и знать не хочу. У меня действительно все под контролем. Вздохнула, не желая признавать свою неосведомленность. Слушай, Эви, это очень серьезно. Сабу подключилась к подруге. И. Вздохнула и взяла подушку и крепко ее обняла. Может, хотя бы она сможет поддержать меня. Ну точно, она не понимает. Обратилась Сабб к Эшли и всплеснула руками. Эви, что ты делала необычного, такого, что делать не собиралась? Пошла в наступление Эш. Ну, пару раз вырастила деревья очень большие. А буквально четверть часа тому назад вырастила на столе веточки. Я вздохнула и потупила взгляд. К лекарям не хотелось от слова совсем. Я все надеялась, что кто-то из духов свяжется со мной, но больше никто не начинал разговор и ничего не подсказывал, даже несмотря на то, что периодически я чувствовала их присутствие поблизости. Я даже несколько раз пыталась сама заговорить с ними, но и это было бесполезно. Эвви, это очень плохо. Покачала головой Сабрина и плюхнулась рядом со мной на кровать. Когда маг перестает чувствовать свою силу, он постепенно теряет над ней контроль, и магия начинает выедать своего носителя изнутри. Она перестает быть другом и становится самым настоящим паразитом. Человек выгорает в буквальном смысле слова. Начинают дрожать руки, выцветают глаза, становясь белыми, как у мертвой рыбы. Он все больше становится похож на жертву некроманта. «Но это еще полбеды», — подключилась Эшли, усевшись с другой стороны. «Бывает, что магии слишком много, как в твоем случае. Она не может удержаться в теле и ищет выхода. Такой маг становится крайне опасным для окружающих. Если ему вовремя не помочь или не изолировать, то он может причинить существенный вред тем, кто его окружает». «Девочки, ну хватит уже, все нормально», — воскликнула, чувствуя, как начинаю злиться. «Да». Если это действительно так опасно, то почему Виктора мне не рассказал? Что, девочки, Эвелин, ты хочешь посреди ночи прорастить ветку сквозь грудь своего профессора? Резанула по больному Эшли. Да с чего вдруг я должна это сделать? Я же сказала, что контролирую себя. Повысила голос с надеждой, что так меня оставит в покое. Ну да, конечно, пожала плечами Сабрина. Эш, пока Эви будет в академии, нам лучше пожить где-то в другом месте. Да, к сожалению. Они обе встали и направились к выходу. Стойте! Не сдержав эмоций, выкрикнула я, и входная дверь поросла густыми лианами, полностью заблокировав комнату. Тьма! Буркнула себе под нос Эш, развернулась и хмуро посмотрела на меня. Зачем нам стоять, если ты считаешь? Что помощь тебе не нужна? Кажется, все-таки нужна. Вздохнула я и рухнула лицом в подушку, пытаясь не разреветься. Эвелин Киньяр, Эви. Для начала успокойся. Эшли положила руку мне на плечо и слегка сжала. Мы можем попытаться тебе помочь, раз ты так сильно не хочешь идти к лекарям, но боюсь, что знания адептов не могут тягаться с опытными магами. Вздохнула Сабрина. Давайте хотя бы попробуем. Перевернулась на спину и посмотрела сперва на одну девушку, потом на другую. Попробуем. «Но у нас не так много времени. Думаю, Виктор продолжит настаивать, и рано или поздно ты будешь вынуждена сдаться», — развела руками Саб. «Что мы можем сделать?» — спросила со вздохом, поднявшись на ноги. Подошла к двери, приложила руку,、Ильян、и Лианы покорно растворились, словно их никогда и не было. «Ну, во-первых, сварим зелье-стабилизатор». Во-вторых, попробуем достать артефакты, способные гасить резкие всплески неконтролируемой магии. Ну и третий вариант. Саб вздохнула и потерла руками лицо. Третий вариант самый сложный и неприятный. Тех, кто плохо себя контролирует, раньше запирали в специальные комнаты, где магия не работала совсем. Неплохо бы достать еще кусочек хрусталя из сизых гор, чтобы Эви всегда носила его при себе. Добавила Эшли. Может, кто-то из вас сходит в город и купит его. Деньги вроде бы как не проблема, только из академии меня без присмотра не выпустят. Предложила я. Не знаю, что делает этот камень, но вариант показался самым простым. Не выйдет. Кристалл должна выбрать ты сама. Он будет словно отражением тебя и твоей силы, будто бы зеркало, вытягивать все плохое и негативное. Объяснила Эш. Тогда мне нужно туда. Нахмурилась, точно понимая, что Виктор не согласится помочь мне. Но если не он, то кто тогда? Кто может пойти на подобную аферу? Я слышала, что Иден собирается туда съездить. Может, тебе стоит попробовать поговорить с ней? – предложила Сабрина, наморщив нос. Ну да, не всем удалось посмотреть на нашу психологиню вне зоны комфорта. Лично я очень изменила свое отношение к ней. «Просто она очень несчастна, оттого и озлоблена». «Я тогда пойду сейчас к ней, а вы попробуйте достать всё, что нужно для зелья. Если нужны будут деньги, скажите только, и я достану». Улыбнулась, решительно жала кулаки и направилась к двери. Уже потянулась к ручке, но обернулась и всё-таки задала вопрос. «Эш, а как всё-таки тебе удалось вернуться в академию?» «Иден помогла», — развела руками девушка. «Эш, а как всё-таки тебе удалось вернуться в академию?» Не знаю, зачем ей это было нужно, но к концу каникул она приехала к отцу, они что-то долго обсуждали в кабинете, а когда вышли, он сказал собираться и проваливать. Она нахмурилась и отвернулась, а Сабрина пожала плечами. Что ж, это еще раз подтверждает, что Иден далеко не так плоха, как хочет казаться. Стараюсь не попасться никому на глаза, быстро прошлалась по коридорам до кабинета психолога. Но от заявления никто не ждал приема, и я тихо поскреблась в дверь, прикусив губу от волнения. Войдите, донесся до меня высокий голос психологини. Зажала ручку так, что побелели пальцы, и толкнула дверь. Иден стояла спиной, глядя в окно, и не оборачиваясь, поинтересовалась: Зачем пришла, Эви? Что? Как вы узнали, что это я? Я нахмурилась от такого приема. И с трудом подавила в себе желание развернуться и сбежать, словно пугливый заяц. Мне нужна ваша помощь, Иден. Она медленно повернулась, смерила меня хмурым взглядом, подошла к столу и перебрала по столешнице пальцами, словно раздумывала, стоит соглашаться хотя бы выслушать меня или нет. Говори, коротко позволила психологиня. Мне в ближайшее время нужно попасть в Сизаи горы. выпалила, сжав кулаки и даже зажмурилась. «Что, магия продолжает шалить, да?» — поинтересовалась она. Я приоткрыла один глаз и взглянула на нее. Ни один мускул не дрогнул на хмуром лице. Иден смотрела на меня с легким интересом и таликой презрения. «Продолжает». Приезжалась спиной к двери и вздохнула. И с Виктором ты, конечно же, не хочешь это обсуждать, сделала вывод она. Как проявляется? Пока что только в том, что пророщиваю ветки там, где надо, и где не надо тоже. Любопытно. Я осмотрелась и обратила внимание, что в кабинете стало намного больше бумаг. Повсюду были разложены какие-то старенные свитки и книги, даже на полу валялось несколько листов. Что она ищет? И что задумала?